Глава пятая «Дашка, ты спишь, что ли?» Голос Виталины фонтанировал бодростью и энтузиазмом. «Уже нет», — буркнула Дарья, с трудом разлепив глаза. «Витка, только шесть часов. Ты с ума сошла?» «Я и говорю, времени в обрез. Меня не пропускают на въезде». Передай своему, пусть разрешит. Красный несанжук, номер 563. Да, он спит еще. Ничего, рано вставать полезно для здоровья. Он же разрешил провести со мной день. День уже начался, у нас плотная программа. Давай, шевелись. Застанав, от витки не отвяжешься. Дарья сползла с кровати и отправилась в ванную. После контрастного душа глаза окончательно открылись, а мозги прояснились. Черт, Как она после вчерашнего снова пойдет к Александру в комнаты?» «Да, она полночи проворочилась, вспоминая эти капельки воды на бронзовой коже. Интересно, он в солярии ходит или на море успел съездить?» «Уф, опять мысли не туда ушли». Надев легкий сарафан, девушка схватила телефон и вышла в коридор. Она не станет вламываться, просто позвонит и попросит выглянуть за дверь. Не успела сделать и пары шагов, как сзади раздалось бодрое цоканье. От неожиданности девушка шарахнулась, телефон выскользнул из руки и, приложившись о стенку, рассыпался на составные. Вот так начинаются многие фильмы ужасов. Одинокая девушка крадется по темному коридору, когда сзади раздаются подозрительные звуки. Ой! Мокрый нос ткнулся в руку, и крепкая голова поддала ее кисть. Кит! Напугал! Из-за тебя я телефон разбила! Придется в дверь стучать. Пёс фыркнул и еще раз подсунул голову под ладонь. А, ты хочешь, чтобы я тебя погладила? дошло до Даши. Ох и здоровый же ты! <мех> Всё хватит, мне ещё пущено будить. Дарья попыталась обойти собаку, но Кит прижался боком и снова толкнул носом. Ну ты нахал! прошептала девушка и вздохнув снова провела рукой по глянцевой шерсти. Впрочем, каков хозяин, таков и питомец. «О, идея! Кит, гавкни, пожалуйста!» «А?» «Гав-гав! умеешь «А?» «Да, гав-гав! И погромче!» Собака села, наклонив голову на бок, пытаясь понять, о чем ее просят. «Как же тебе объяснить? У тебя же есть голос!» Пёс насторожился. В глазах мелькнуло понимание. «Да, да, голос! Громче! Гавкни громче! Сделай голос громче! Ага, он реагирует на какое-то слово. Громче! Гавкни! Голос! О! Голос! Голос!» «Вы что тут устроили?» Недовольный, помятый, с красными полосами на щеке от подушки, Александр выглядел мило и уютно. «Я... Мы... Идите играть на улицу!» Пущин попытался закрыть дверь. «Постой! Там Виталина! ее не пропускают на въезде! Позвони охране!» — взмолилась Дарья. Я не хотела шуметь, думала позвонить, но нечаянно выронила телефон, и он окончательно сломался. Пришлось просить полаять твою собаку. Могла бы просто зайти. Вчера-то не была настолько деликатна. Кстати, куда ты собралась? Поинтересовался жених. У нас через пять часов мероприятие. Я помню. Не опоздаю. Александр хмыкнул, уточнил марку, номер, цвет машины и позвонил на шлагбаум. «Спасибо!» Дарья рванула во двор встречать подругу. К ее удивлению, Пущин отправился туда же, махнув охране, чтобы открыли ворота. Вита появилась через несколько минут свежая, как майская роза. «Быстро в машину! У нас почти нет времени!» Приказала она Дарье и тут обнаружила Пущина. «Даш, это твой жених?» «А, да. Познакомься, это мой Али... Саша», пробормотала Даша и потянула на себя дверцу машины. «Очень приятно. Виталина Вечерина, лучшая подруга Дарьи». «И далеко вы собрались, девочки?» поинтересовался Пущин. «Дашенька». «Ты ничего не забыла?» «В салон? Куда же еще? Ответила за подругу Вита. «Или вас устроит хвост вместо прически? Если вам жалко денег, то успокойтесь, плачу я. Это мой свадебный подарок подруге». «Меня бы вполне и хвост устроил. Я от Дашеньки в любом виде в восторге, но если она хочет, не стану возражать», ответил Александр. И, разумеется, денег мне не жалко. Я беспокоюсь. У моей невесты нет сотового. Новый подвезут к девяти, а старый приказал долго жить. Может быть, вы загоните машину во двор, и вас отвезет мой человек. Заодно и вернёт вовремя назад. Я бы не хотел, чтобы невеста опоздала на собственную свадьбу. «Можно!» — легко согласилась Виталина. Нам же проще. Шутку про свадьбу я оценила. Спасибо. Шутку? Напрягся пущен, поднося телефон к уху. Что смешного, я сказал. Глеб, доброе утро. А, уже? Прекрасно. Мы уже у ворот. Ждем. Как можно опоздать туда, где тебя не хотят видеть? фыркнула Вита. «Я рассказала, что не иду в ресторан», — виновато объяснила Даша. «Или Вита обиделась бы, думая, что я не пригласила единственную подругу». «Виталина, это была идея Дарьи. Я просто поддержал свою невесту. Потом ресторан для галочки, для протокола, чтобы было». Сам я планировал только показаться, принять поздравления и оставить общество развлекаться самостоятельно. «То есть я вчера Дарью неправильно поняла, когда она сказала, что проведет весь день одна? Вы собирались к ней присоединиться?» «А... ну да». «Странно. Видимо, я невнимательно слушала». Вита не сдавалась. «В таком случае...» вам придется терпеть и мое присутствие, потому что я отменила все свои дела и придумала программу развлечений для нас с подругой. Впрочем, если вы решите отказаться, мы не будем в обиде. Да, Даша? Дарья виновато улыбнулась Александру и пожала плечами. Пущин напрягся. Еще ничего не было, но все уже идет не так, как он планировал. Если он откажется, это вызовет подозрение у вечеринной. Черт его дернул, разрешить дари эту встречу. Впредь будет умнее. Почему же? Я с удовольствием проведу этот знаменательный для нас день вместе со своей женой и ее лучшей подругой. Хорошая свадьба, без невесты. А жених мелькнет и пропадет. Кому же гости будут кричать горько? «Кто станцует первый танец?» — продолжала Виталина. «С этим прекрасно справится друг жениха и подружка невесты. Гостям совершенно безразлично, кто будет сидеть во главе стола, лишь бы еды и напитков хватило. Ведущий нанят профессиональный, скучать не даст. Девушки, вы куда-то спешили. Машина уже подана, но помните, что Дарья должна быть дома не позже половины десятого». — Глеб, отвезешь куда скажут, подождешь и доставишь обратно. Александр, не дожидаясь, когда девушки сядут в машину, развернулся и направился к дому. — Дашка, он, конечно, красавчик, но дремучий, — в ухо подруги прошептала Вита. — Ты уверена, что поступаешь правильно? Может, ну его, а? — Я уверена. — вздохнула Дарья, покосившись на спину Глеба. — Так куда мы едем? — Ничего. Перевоспитаем. Бодро отреагировала подруга и подмигнула. — Будем делать из тебя принцессу. Такую, что твой жених на ногах не устоит. — Как водителя зовут? Глеб? Дарья кивнула. — Глеб, пожалуйста, на Новинский бульвар, в концепт и поднимите перегородку. Девочки хотят посекретничать. Даш, у вас точно все в порядке?» Дождавшись, когда кабина отгородится от салона, приступила к допросу Виталина. «Точно. Может быть, на первый взгляд выглядит странно, но поверь, мое решение выйти замуж добровольное». «Да? Как-то вы не слишком похожи на влюбленную пару». С сомнением проговорила подруга. Впрочем, после твоего Игорька я готова на многое закрыть глаза. Главное, что ты, наконец, прозрела. И жених твой из тех мужчин, которые предпочитают деньги на женщину, тратить, а не зарабатывать на ней. Упс, двусмысленно получилось. Но ты, надеюсь, поняла, о чем я. Даша горестно вздохнула. «Вита, я...» «Выше нос, подруга! У тебя сегодня самый счастливый день в жизни!» — подбодрила Вита. — Сейчас сделаем из тебя конфетку. Твой слюнями весь пол закапает. Скажи, какое у тебя будет платье? — Платье. Даша растерялась. — Нет, наряды у нее есть, спасибо Пущину. Но она совсем забыла, что для бракосочетания положено надевать что-то особенное. Даже если на нем будет только четыре человека — Жених, невеста и свидетели. Кстати, о свидетелях. Вид, будешь свидетелем? Уф, дождалась. Конечно буду. Сегодня я вся твоя. Распоряжайся. Рассмеялась девушка. Ты не ответила. Какое платье? Надо подобрать прическу, чтобы она довершала образ, а не дисгармонировала с ним. Вид. «Только ты не ругайся, ладно? Я не выбрала платье». «Что? Но ты даешь! Потрясение Виталины глубиной напоминало Марианскую впадину. «Это же одно из самых главных удовольствий в свадьбе — выбор платья!» Даже если не предусмотрено торжество, даже если жених и невеста живут вместе уже много лет и у них трое спиногрызов, в ЗАГС женщина должна прийти в сногсшибательном наряде, чтобы ее мужчина остолбенел, потерял дар речи и всю дорогу думал о двух вещах, как ему повезло и как уберечь такое сокровище от других мужиков. Нет, еще как бы скорее уложить невесту в кровать и снять с нее этот наряд. Ну, я так расстроилась после Игоря, что... Все ясно. Вита пошарила глазами по салону и ухватила трубку телефона, прикрепленную возле задней двери. Дарья с интересом наблюдала за манипуляциями подруги. Глеб, у нас поменялись планы. Мы забыли про платье. Придется сначала заехать ко мне, мы его заберем, а потом уже поедем в салон. «Нет, на обратном пути это сделать не получится. Платье необходимо для стилиста, чтобы... Вы все правильно поняли». Виталина назвала адрес и положила трубку. «Что ты придумала?» Дарья опять начала нервничать. «Сама же говорила, что мы не успеем». «Успеем». «Ты не так давно побывала в хорошем спа». Вижу нормальный маникюр, думаю, одним им ты не ограничилась. У тебя и лицо посвежало, и волосы не похожи на кудель. А времени на прическу, масочки для лица и нанесение макияжа нам хватит. Правда, Даш, без платья никак. Где же мы его возьмем? В семь утра. Есть два отпадных и совершенно новых, еще никуда не надевала. — Мне кажется, одно из них тебе очень подойдет, а в другом пойду я сама. — Витка, я никогда не расплачусь. — Дура ты, Дашка, это же подарок. Потом, может быть, я свою вину перед тобой заглаживаю. Всего-то на полгода оставила, и, пожалуйста, ни квартиры, ни денег. — Почему, прежде чем бежать к риэлторам, ты мне не позвонила? — Впрочем, знаю. Денег на разговор не было. А я закрутилась, из жизни выпала и месяц сама не звонила. До сих пор корю себя последними словами. Все равно ничего путного не вышло. Мы с Грегори расстались, а так хоть тебя уберегла бы. Вид. Ладно, говорили уже об этом. Не надо, ничего не исправишь. Обидно, Дарька. Да, Матия под расселение попадают. Получила бы новую квартиру, а теперь что? Ушла и всё Игорьку оставила. Правда, из его визга я поняла, что на него кто-то наехал, причем по-крупному. Одно непонятно, почему он претензии к тебе предъявлял. «Не знаю. Я, вид, у него сорок тысяч с небольшим украла. Наверное, из-за этого он и взъярился». «Не смеши меня!» Ты у него ничего украсть не можешь, потому что, если по-честному, он тебе должен гораздо больше, чем несчастные сорок тысяч. Ладно, забудем об этом слезнике, у нас сегодня такой день». Глеб остановил машину у подъезда. «Мы мигом!» Виталина вытащила Дарью за руку и, не оглядываясь, потащила ее за собой. «Дарька, шевелись! Что ты как неживая!» Платье на самом деле было необыкновенное. Вернее, два платья в одном. Очаровательное коктейльное платье-бюстье и сверху него съемная юбка в пол. «Круто, да?» — довольно рассмеялась подруга. «А второе я надену сама. Я, когда их увидела, не смогла выбрать, взяла оба. Так и думала, что вот это тебе больше подойдет. «Розовое». «Ой, совсем ты дремучая у меня!» «Это не розовый, это балетная туфелька!» «Чтобы ты знала, один из самых модных цветов нынче!» «А это светло зеленое Мятная, Точнее, мятно зеленая «А какое еще бывает?» «Мятно-голубое!» «Никогда в этом не смогу разобраться!» «Куда ты денешься?» фыркнула подруга. Придется, если ты не хочешь позорить мужа. Вон какого принца отхватила. Придется же сопровождать его на всякие вечеринки, праздники, а там, будь уверена, жены, дочери и сестры других гостей каждую погрешность в твоем наряде в микроскоп рассмотрят и обязательно поделятся впечатлением. Так, лекции по модным тенденциям потом. Бери вот этот клатч и этот. Так туфли, черт, у тебя же размер ноги другой, придется заезжать за обувью. Обязательно, обязательно. Образ должен быть полный, но я знаю, что мы сделаем, чтобы сэкономить время. И Вита все устроила. В салоне, куда они прибыли через полчаса, сразу сдала Дашу на руки стилисту, продемонстрировав платье, а сама. Уцепила милую девушку-администратора и что-то ей нашептала. Пока стилист колдовал с прической, привезли несколько пар обуви и еще пару пакетов, в которых оказались комплекты нижнего белья. — Витка, ты с ума сошла? У меня есть трусы и лифчик! — рассерженной кошкой зашипела малиновая от смущения Дарья. — Что обо мне подумают? — Есть, даже не сомневаюсь не стала спорить девушка, но под такое платье надо надевать белье соответствующего ему уровня. — Кто увидит, что у меня под юбкой? — Во-первых, ты сама должна знать, что на тебе красивый и дорогой комплект. Сама увидишь, насколько приятно это сознавать и насколько увереннее ты себя будешь чувствовать. Во-вторых, мужа вечером порадуешь. Уверена, он будет в восторге. И в-третьих, у тебя свадьба. И так все через не пойми что идет. Расписываетесь без гостей, будто в соседнюю булошную, а не в ЗАГС зашли. В ресторан ты не идешь, то есть криков горько не будет, поздравлений, розыгрышей, в общем, всего того, что положено. Давай хоть образ тебе подберем безупречный, а без красивого белья он будет неполный. Только представь, вот это великолепие! Вита показала на платье. И хлопковые труселя в горошек, аля бабушкина молодость. Но деньги, Вита, ты на меня столько тратишь, ты же не дочка Рокфеллера. Это не мои деньги, не бойся. Грегори, скотина бесчувственная, мне отступные отвалил, но я не хочу тратить их на себя. «Умом понимаю, что деньги не виноваты, но не могу и точка. Поэтому лучше я их на тебя потрачу, хоть удовольствие получу. Пожалуйста, не сопротивляйся». И Дарья смирилась. В конце концов, подруга для нее столько делает, с ее стороны будет свинством отказаться. Потом, чего себе-то врать, ей хотелось быть красивой. Хоть на день почувствовать себя принцессой. Вита права, пущен настоящий принц. Или нет, скорее король. Она помнит, как пренебрежительно он отзывался о ней. Как же хочется, чтобы его брезгливо-снисходительное выражение сменилось на удивленно восторженное. Может быть, хорошее платье, прическа и макияж смогут хоть как-то улучшить ее внешность. Работники салона знали свое дело. Дарья обновили маникюр и педикюр, заново вымыли волосы. Несколько масок досталось и лицу, прежде чем на него нанесли макияж. В соседнем кресле наводили лоск на Виталину. «Простите, там ваш водитель волнуется», — заглянула девушка. «Спрашивает, скоро ли?» «Позовите его сюда, пожалуйста», — велела Виталина и продолжила, стоило мужчине войти. «Глеб, что случилось?» «Александр Сергеевич беспокоится. Мы можем не успеть». «Я думаю, нам с Дарьей нет смысла возвращаться в поселок, тратить время на дорогу туда и обратно», — заявила Вита. «Свяжитесь с вашим хозяином, уточните адрес и время. Мы подъедем прямо туда». Да и примета плохая, чтобы жених увидел платье невесты до свадьбы. Пусть, как положено, ожидает у ЗАГСа. Хорошо, я передам. Дарья поежилась, представив, насколько сердит будет временный жених. Она опять не выполнила его распоряжение. С другой стороны, Вита совершенно права. Зачем ехать в поселок, чтобы сразу же возвращаться обратно? Наконец все было готово: волосы, ногти, макияж, платье, обувь. Но чем ближе подходило время, тем менее уверенно чувствовала себя Даша. «Нет, Виталина не обманула. Знание, что под одеждой на ней красивое белье, придавало особую изюминку ощущениям. И платье сидело, как влитое. Но, оглядываясь на события предыдущих дней, девушке казалось, что она поторопилась подписать договор и контракт. «Ну, какая из нее жена олигарха?» Куром насмех. «Ладно, сегодня Пущин придумал отговорку, почему их не будет на собственной свадьбе, А дальше-то как быть? Вита не сможет постоянно помогать с подсказывать, где и как себя вести, а она ничего в этом не понимает. Опозорится сама, опозорит мужа, скажут, из деревни притащил какую-то дуню. «Эй, ты чего?» — окликнула задумавшуюся подругу Виталина. «Там Глеб копытом землю роет, торопит. Отомри уже!» Она помогла пристегнуть юбку, отошла и критически оглядела полученный результат. «Босоножки удобные. Важно, чтобы обувь не натирала». «Удобные», — Дарья любовалась подругой. «Вид, ты такая красавица! Дурак твой, Грегори!» «Не спорю», — улыбнулась девушка и кивнула на большое зеркало, к которому Даша стояла спиной. «А на себя не хочешь посмотреть?» Дарья хотела. Очень. И боялась. Не дожидаясь, когда Дарья решится, Вита просто развернула ее и отошла, позволяя рассмотреть себя во всей красе и без помех на заднем плане. Зеркало показывало незнакомую красавицу. Не веря глазам, Даша подняла руку к голове и осторожно задела губы, Не мерещится. Стилист провозился с ее волосами битый час, мыл, сушил, втирал, накручивал, переплетал, и сейчас она смотрела на конечный результат. Блестящие волосы крупными локонами красиво спадали по обеим сторонам головы. Макияж. Она же видела, что его наносили. Но лицо этой незнакомки выглядело так естественно, Будто к нему ни одна кисточка никогда не прикасалась. Надо отдать должное Вите. Платье ей очень шло, и цвет, и фасон. Эх, сюда бы нитку жемчуга и длинные серьги в уши, пробормотала Вита. Жалко, не успеем купить. И рассмеялась, когда Дарья возмущенно зашипела. Не злись, морщины появятся. Идем. А то Глеб Фае уже в полудорожку протоптал. Водитель на секунду замер, потом сглотнул и поспешил открыть перед девушками дверь. Вид. Очень дорого вышло. Виновато поинтересовалась Даша. Нормально. Грег не поскупился. Можем себе сегодня ни в чем не отказывать. Беспечно махнула рукой подруга. Сейчас распишитесь. А потом накладные юбки оставим в машине и поедем гулять. Машина неслась. За окном мелькала Москва. Виталина что-то болтала про мероприятие, которое наметила на сегодняшний день, а Даша собиралась с духом. Скоро, совсем скоро она поставит подпись и на шесть месяцев станет пущенной. Или не станет? Она не спросила у Александра. Может быть, он решил не заморачиваться со сменой фамилии. Все равно брак временный. Интересно, понравится ли ему та девушка, которую она видела в зеркале. Глебу понравилось. Правда, возможно, он так вытаращился на видку. Вот кто по-настоящему красавица. На ее фоне Даша себя всегда ощущала неуклюжей заморашкой. Пущина она увидела сразу, как только автомобиль свернул с дороги. Мужчина стоял возле своей машины, невозможно красивый и сердитый. Неужели все-таки опоздали? Даша невольно втянула голову в плечи. Так, это что за виноватое выражение? возмутилась подруга. Куда? Сиди! Пусть Глеб откроет дверь и поможет выйти. На нас длинные платья и каблуки. Забыла? Кстати,. Твой мог бы не пялиться, а подойти и подать руку. О, догадался. Дашка, голову выше, улыбнись, руку подай, потом грациозно выходи. Девушки задерживались, и Александр злился. Изначально идея с салоном была лишней, но это подруга, репей какой-то, а не человек. Отказать не вышло. Она сразу догадалась бы, что у них не все прозрачно с браком. А теперь он нервничает, дожидаясь этих капуш. Голос у Глеба был несколько странный. Видимо, доконали его девицы. «О! Подъехали, наконец!» Сквозь тонированные стекла угадывались только силуэты пассажиров. Рассмотреть, во что вырядилась его невеста, не было возможности. Автомобиль остановился. Но девочки сидели. Черт, надо же помочь выйти невесте!» Пущен мысленно хлопнул себя по лбу. Вызвался играть роль и изволь не выходить из нее до конца. Хотя бы на людях. Мужчина подошел к машине, открыл заднюю дверь и, глядя на асфальт, протянул руку. Осторожное касание прохладной ладошки к его руке из машины показалось лилово-розовое нечто, видимо, юбка. Конечно, какое еще платье могла она нацепить, как не розовое, мысленно фыркнул Пущин и поднял глаза. Однажды, еще подростком, он зазевался и пропустил жесткий удар под дых. На всю жизнь осталось воспоминание об ощущении, когда невозможно вздохнуть. Сейчас о его состоянии можно было сказать, что он получил этот удар снова. Кто эта потрясающе красивая девушка? Глаза жадно оббежали всю фигуру. Длинное платье нежного оттенка необыкновенно шло Дарье, подчеркивая юность и свежесть девушки. Верх в виде бюстье притягивал взгляд к плечам и изящным рукам. Волосы. черт знает, что с ними сделали. Но он не узнавал в этой красавице прежнюю гаранину. Где она прятала такие глазищи? Синие озера, А губы? И ведь свои, природные. Какая нежная кожа, будто мерцает. Так и хочется прикоснуться. Девушка неуверенно улыбнулась. Пущен сморгнул, прогоняя на вождении, и почти справился со столбником, но Дарья решила подойти ближе. Юбка слегка распахнулась, показав стройную ножку в изящной босоножке. Чёрт! Кое-как оторвавшись от созерцания ног девушки, Александр переместился в сторону, предлагая Дарье взять его под руку и завис, попав взглядом в ее декольте. Виталина удовлетворенно улыбалась. Произведенный эффект стоил потраченных времени и денег. Мы идем, или вы передумали? Подала она голос. Идем. Пущин не без труда отвел глаза от Дарьи и решительным шагом повел невесту к ЗАГСу. Саша! Дарья почувствовала, как дернулся Пущин. Иди внутрь, там есть диван, присядь и жди, отрывисто приказал он, глядя почему-то на Виталину. Куда это он? Выгнула бровь подруга. Наверное, с работы. Что еще она могла придумать, оправдывая жениха, который спешил сейчас к яркой женщине, ждущей пущена возле машины? — С работы? В ЗАГС? — Он же бизнесмен. У него дела никогда не заканчиваются, — торопливо пояснила Дарья. — Что-нибудь забыл подписать? — А, я так и поняла, — хмыкнула Вита. — А сейчас он закрепляет подпись печатью? Даша быстро обернулась, успев перед тем, как зайти в дверь, увидеть, что незнакомка повисла у Александра на шее. Мужчина стоял спиной, поэтому она не могла рассмотреть, насколько он был рад встрече, но поза недвусмысленно намекала, что они не погоду обсуждают. «Ну и пусть. Ей-то что?» «Это ему нужна версия о неземной любви. Вот пусть и заботится об этом». Если же Александр решил рассекретиться, ее это волновать не должно. Большой мальчик. Знает, что делает. Вита резво утянула Дарью за собой и принялась рассказывать о своих запутанных взаимоотношениях с Грегори. «Ты меня отвлекаешь, что ли?» — догадалась Даша, в третий раз прослушав про невкусные круассаны и забытый зонтик. «Нет!» Просто делюсь с подругой своими переживаниями. Ты же понимаешь, как я была обижена. — Понимаю. Не стала спорить Даша и подумала. Стоило наряжаться. Для кого? Пущено фиолетово в чем она и как выглядит. Вон, у него есть на кого любоваться. Интересно, почему он в ЗАГС не эту красавицу позвал, а незнакомку, стукнувшую его автомобиль? Нет, ты слушай, продолжала Тараторить Виталина. Что бы ты сделала на моем месте? Вид ты прости, но я сейчас как-то плохо соображаю, вымученно улыбнулась Даша. Давай пока просто помолчим. Хорошо. Только ты, когда твой подойдет, не смей смотреть на него щенячьим взглядом. Понятно, что у него была женщина, возможно, не одна, и она не в восторге, что Пущин женится не на ней. Ты с ним еще не переспала? — Вита! — Ну и зря. Мужики не любят себя в чем то ущемлять. Не дашь ты, подсуетишься другая. Заруби это себе на носу, — продолжала Вита. — Ты не должна показывать, что тебя волнует, эта рыба прилипала. — Кто? Но та стерва, которая повисла на мужике, будто он ее собственность. Я уверена, она сделала это специально, чтобы позлить тебя. Может быть, психанешь и бросишь его. На крайний случай, она порадуется твоему обиженному виду. Если задевает, значит ты не уверена в своем муже, поэтому будь выше. Никаких разборок и истерик. Если не дурак, разберется с бывшими так, что тебя это не коснется. — Что ты здесь делаешь? Разве я разрешал сюда приезжать? Кстати, как ты узнала время и место. Александр еле сдерживался, чтобы не придушить нахалку. — У меня свои маленькие секреты. Регина повисла на шее, подставляя губы. — Ты с ума сошла? Александр стряхнул ее руки и отодвинулся от женщины. — У меня роспись через десять минут, а ты у всех на глазах. — Ну, зайчик, все подумают, что я тебя поздравляю. Я не могла пропустить такое знаменательное событие. Потом, неужели ты решил обойтись в ЗАГСе без свидетелей? Нехорошо, кто угодно заподозрит, что с твоим браком что-то не так. — Сто раз говорил, чтобы ты не называла меня зверушкой. — Котик, любой зверушкой, — прорычал Пущин, и Регина подобралась. Кажется, перегнула палку. А как было не перегнуть, если от обиды зубы ломила? Она перед ним. И так, и этак. Все пожелания, все желания по первому намеку. А он в ЗАГС ведет другую. Я же сказал, что ты мне понадобишься только в ресторане. Зачем сюда приехала? Отправляйся назад и жди. Я позвоню, когда все закончится. А со Светланой... Я завтра поговорю. Отрезал мужчина, краем глаза отметив, что необыкновенное создание, в которую превратилась Дарья, уже скрылось за дверями Закса. Ты не понимаешь? Одних жених и невесты мало, тем более ты собрался представить меня всем как подружку невесты. Я должна присутствовать на церемонии, иначе какая же я ее подружка. И с твоей стороны должен быть свидетель обойдемся без свидетелей все у меня заканчивается время и терпение чтобы через пять минут твоего духу здесь не было пущен развернулся и отправился вслед за невестой секретарша слила адрес загса и время давно замечал что светлана и ригина подружились завтра же вон из компании может быть крот светлана Надо будет Зотову подкинуть идею, пусть покопает. А что? Секретарь всегда в курсе всех перемещений начальника. Да и то, чем в данный момент занимается босс, какие проекты в работе, тоже мимо ушей секретаря не проходит. Пущин вошел в фойе и в первую секунду испугался, не обнаружив девушек в зоне ожидания. Но потом рассмотрел Виталину и, проведя взглядом по периметру, увидел и Дарью, стоявшую спиной к окну. Яркое летнее солнце освещало ее фигуру, обрамляя девушку сиянием, навевая странные мысли об Ангеле. Александр тряхнул головой, прогоняя ненужные ассоциации, и подошел ближе. «Я схожу, узнаю, можно ли уже заходить». Отрывисто бросил он невесте и скрылся в боковом коридоре. Устроить скоропостижное бракосочетание стоило матка нервов и красивой суммы. Но когда время поджимает, на что только не пойдешь. Пока он тут политесы разводит, Прогодин наверняка готовят ему новую подставу. Администраторша встретила щедрого жениха с распростертыми объятиями. «Все готово!» — заверила она мужчину. «Проходите в регистрационный зал!» «В зал? Я же просил без церемоний!» «Молодой человек!» «Это такое событие! Разве можно? В уголочке, будто крадете что-то!» «Нет, каждая женщина заслуживает хотя бы торжественной регистрации, если уж ее жених хочет все остальное скомкать», — возмутилась женщина. «Подойдите к дверям в зал. Как заиграет музыка, входите». Жених ведет невесту, букет у нее в левой руке, правая на сгибе локтя жениха. Свидетели. «Букет?» — растерялся Пущен, мысленно дав себе тумака. «Ну как он мог забыть? Это же будет подозрительно, что у невесты нет цветов». «Вы не приготовили букет?» — ужаснулась администраторша. «Молодой человек, вы меня пугаете. Ладно, есть у нас цветы. Вчера армянская пара была, их родные цветами и ЗАГС, и двор усыпали». У меня тут несколько лишних букетов в ведрах стоят. Как чувствовала, что пригодятся. Женщина открыла дверь в смежное помещение и, что-то там передвигая, спросила. — Какого цвета платье невесты? — Розовое. Неуверенно ответил Александр, чувствуя себя круглым дураком. Мог десять букетов купить, пока ждал, да цветы совсем из головы выпали. — Фота! Фата! без фаты. «Вот как раз розовые розы». Женщина вернулась, держа в руках роскошный букет из крупных полураспустившихся цветов, нежно-розовых, почти белых у основания, к краю каждого лепестка, приобретающих насыщенный цвет. «Берите и ждите музыку. Свидетели входят следом за женихом и невестой». Ошарашенный Пущин, неловко держа букет, вернулся в фойе и рассверепел еще больше. Напротив замершей Дарьи и сердитой Виталины под руку с растерянным Глебом стояла Регина. Виталина ободряюще улыбнулась Дарье. — Выше нос, подруга! Первый раз присутствую на такой хм, неординарной свадьбе. Возможно, твой Пущин не так уж и не прав. Смотри, что такое традиционная свадьба? Церемония с рыдающими родственниками, фальшивые улыбки, неискренние поздравления, дурацкие шутки-тамады, конверты с деньгами, пьяная дружка с подружкой. Вспомнить нечего. Все как обычно, как было и будет у других пар. У тебя же уникальная свадьба. Даша фыркнула, собираясь ответить, но тут в фойе Ввалилась давишняя вешалка, таща на буксире вяло сопротивляющегося Глеба. «Ого!» — в полголоса отреагировала Вита. «Похоже, вечер перестает быть томным, а мероприятие скучным. Кажется, пассия твоего жениха никак не может смириться, что мужчина выбрал не ее. Регина тянула Глеба. «При регистрации должны быть свидетели». — шепела она на упирающегося мужчину. — Мы с тобой прекрасно подойдем". Александр Сергеевич не отдавал такого распоряжения, — тормозил передвижение Глеб. — У Александра Сергеевича сейчас не совсем адекватное состояние, — парировала Регина. — Он просто забыл предупредить. — Вы, мужики, ЗАГСа как черт Ладана боитесь, и остатки мозгов теряете, стоит переступить его порог. «По-твоему, я пришла бы, если бы Пущин сам меня не пригласил?» Глеб не знал, чему верить. С одной стороны, Регина состоит с хозяином в давних отношениях. Огорчит дамочку. Она нажалуется любовнику, и Александр Сергеевич его уволит. Крут, мужик. Если поперек его воли пойдешь, задавит и не заметит. Вот и гадай, что лучше. «Да сама ситуация...» Верх неприличия. Хотя, может быть, для Пущина любовница в роли свидетельницы на свадьбе — это норма? Женится жен на девчонке, которую подобрал несколько дней назад на дороге. С другой стороны, Пущин ни слова не говорил, что Глеб должен выступить в роли свидетеля. Решив, что ничего особенно плохого не должно произойти, если он проводит Регину, Глеб запер машину и позволил женщине затащить себя внутрь помещения. Пущено не было видно, а обе девушки стояли в одиночестве. Регине только этого и надо было. «Привет! А где счастливый жених?» Регина быстро охватила соперницу взглядом и мысленно скривилась. «Красивая сука! Главное, молоденькая совсем!» «Нет, она за собой следит, и в свои тридцать ей никто больше двадцати пяти не дает. Но этой-то, судя по виду, едва двадцать. Эти розовые щечки, губки, наивные глазки, так бы и выцарапала. Вроде бы пущену рановато для кризиса среднего возраста, но кто его знает. Девчонка хороша, образ такой невинный, прическа вполне, платье вообще улет. Где он откопал такую? Сколько не ни вспоминала, никто не подходит. Имя невесты ей Светка назвала. ее пущен усадил пригласительное заполнять и рассылать. А адрес закса она из Глеба вытрясла, да так ловко, что мужчина и не понял. Но и фамилия невесты мало чем помогла. Есть дальние родственники, металлургический бизнес, но все настолько расплывчато, что нет уверенности, из тех ли она гораниных. Ясно же, непростая девочка». «За ней должна стоять влиятельная семья, ведь такие, как Пущин, ничего просто так не делают». «А где ваши родственники? Неужели оставили такую юную девушку без поддержки?» Хищно повела плечами, продолжая рассматривать хорошенькое личико. «О, стоит овца, хлопает, рот открыла. Не нравится?» «А ты думала, что твой жених монахом живет? «Нет, девочка. Опытную женщину, которая отлично знает, что нужно мужчине, так просто не забыть». «Сашка ее с потрохами. Завтра же прибежит назад, никуда не денется. В тебе только новизна и может привлечь. Но новизна быстро сходит на нет, так что посмотрим еще, за кем останется последнее слово». «А вы, простите, кто?» Холодный голос справа, и Регина перевела взгляд на вторую девушку в мятном платье, отлично оттенявшем ее яркую внешность. Свидетельница, улыбнулась ей, оценив достойную соперницу. Это не овца, это гораздо зубастей. Хорошо, что Саша не на этой женится. Против нее, пожалуй, у нее было бы немного шансов. Видимо, тоже чья-то дочка. «Зачем нам еще одна свидетельница?» зубо улыбаясь, Виталина покачала головой. «Вы, женщина, что-то напутали. У невесты уже есть свидетельница и подружка. В дублёре мы не нуждаемся». «А здесь не вы решаете!» Продолжить Регина не успела. Как чёрт из табакерки появился злющий Александр. Оплевать, что он не сделает при невесте-то?» «Александр Сергеевич», — пропела Регина, — «как вы приказали, мы с Глебом явились, чтобы засвидетельствовать, так сказать, ваши подписи и рождение новой ячейки общества», — бодро отрапортовала она. Пущин подавился воздухом и словами, но быстро взял себя в руки. «Регина Анатольевна, вы, как обычно, все перепутали». «Вам было велено подъехать к двенадцати в ресторан, а не сюда. У нас уже есть свидетели. Глеб Олегович и Виталина Инокентьевна. С достоинством произнесла Витка. «Да, Виталина Иннокентьевна!» Повторил Пущин и протянул букет Дарье. Цветы были великолепны, а ей еще никто никогда цветов не дарил. Даша внутренне охнув бережно приняла чуть влажные стебли и руку жениха. Не оборачиваясь на застывшую столбом Регину, Александр повел невесту к выходу в зал, бросив любовнице: "Не задерживаю". Виталина довольно ухмыльнулась, посмотрев вслед вылетавшей вон Регины. "Ну что, свидетель? Идем?" и первая протянула Глебу руку. Дарья стояла, держась за руку Александра, и не верила, что все происходит наяву. «Неужели она на самом деле выходит замуж? Мамочки, что же она творит?» Но, несмотря на полное смятение в душе, послушно повторила все, что говорила сделать распорядительница, и замерла, когда пущен надел ей на палец кольцо. «Можете поцеловать жену!» — завершила церемонию администраторша. «Поздравляю вас! Живите в мире и согласии!» Дарья подняла голову, ожидая легкого касания, но Александр удивил. Осторожно развернув ее за плечи, он запустил пальцы одной руки ей под водопад волос, придерживая голову под затылок, вторую положил на предплечье и поцеловал. Совсем неосторожно и невесомо, как предполагала она. Яростно, сильно, дрожат от ярости или страсти, испуганная Даша не поняла. Пущин целовал жену так, будто ставил на ней клеймо, будто показывал всем «Моя». Почувствовав, как девушка трепыхнулась и закаменела у него в руках, Александр мысленно обозвал себя ослом «Напугает же» сбежит, объясняй потом подружке, что случилось, и уменьшил напор. В принципе, никто не ждал страстных лабзаний, вполне достаточно простого прикосновения, но он не мог остановиться, будто умирающий от жажды, добравшийся до прохладного источника. Поцелуй стал нежным, мужчина словно просил прощения за свои горячности напор, проявленные им еще несколько мгновений назад. Ласковое прикосновение, языком по вспухшим губам, чуть втянуть нижнюю. Дарья тихо охнула отпустить и повторить все с верхней. Дарья растерялась. Злого, ехидного и недовольного пущено она научилась понимать. Но сейчас перед ней появилась другая его ипостась, и девушка не понимала, как к этому относиться. Обними меня. Выдохнул он ей в губы, разорвав очарование момента, и Даша опомнилась. «Игра! Она должна исполнять свою роль!» Улыбнувшись, она закинула ему руки на шею и прижалась, скрывая за локонами растерянно смущенное выражение лица. «Умница!» — прошептал Александр и еще раз поцеловал ее, на этот раз совсем невесомо и бережно. Все, молодожены! Показательная программа прошла госприемку, вмешалась Виталина. Верю, теперь верю, что любовь морковь. Реабилитировался, чего уж, а то я подумала, что Даша без цветов в ЗАГС пойдет и вместо поцелуя любви получит дежурный клевок в щечку. Странные у вас отношения, конечно, свадьба тоже, как бы помягче, необыкновенная. Но чувства есть и настоящие. Только этим и успокаиваюсь». Александр неопределенно пожал плечами, выпуская жену из рук. «Дашка, иди ко мне, я тебя обниму». Виталина хлюпнула носом. Черт, раньше не понимала, почему все тетки в ЗАГСе плачут. Радоваться же надо, а у них как кран открывается». «И пожалуйста». «Даш, что ты со мной сделала? Я реву». «Реву от радости!» Пущин помялся, кивнув на поздравление Глеба. «Девочки, поехали!» «Кто-то обещал обширную программу», — напомнил он подругам. «Глеб, подгони машину к самому входу». «А ты с нами?» «Не передумал?» «Вроде Дарья говорила, ты с подружкой невесты собирался на свадьбе отплясывать». «Неужели бросишь женщину одну?» «Смотри, она даже подружкой твоей невесты согласилась стать!» Выгнула Вита бровь, насмешливо глядя на мужа подруги. «Виталина!» — поморщился Александр. «Регину сюда никто не приглашал. Она явилась по своей инициативе. Я хочу провести день вместе с женой. Разве это не нормальное желание?» «Нормальное, но раньше!» — Я передумал. — Девушки? Пущено оттопырил руки, приглашая подругам уцепиться за него с двух сторон. — Машина ждет. И куда мы первым делом? — поинтересовалась Вита. — Даш, ты дышишь или как? Дар речи от радости потеряла. — Дышу. Ты же обещала, что возьмешь на себя выбор. Дарья постаралась вернуться в реальность, выкинув до поры все посторонние мысли. Вернее, как раз не посторонние, но она сейчас все равно ни до чего толкового не додумается. Первым делом мы девочки в ресторан, подал голос муж и продублировал место назначения водителю. Но. дернулась Дарья, представив, как-то на нее будут смотреть чужие люди как снова на шею мужчине будет вешаться Регина, а, возможно, и не она одна. Конечно, ей все равно, но выглядеть посмешищем в глазах гостей не хочется. Потом они не обговорили, что она должна отвечать, если ее спросят, к примеру, где они познакомились или как долго встречались. Она же врать не умеет. — Мы покажемся на пять минут. Обещаю. — придвинулся ближе Пущин. «А потом я отвезу вас переодеться. Не будем же мы гулять в больных нарядах?» «Виталина, часа вам хватит?» «Смотря на что». «Переодеться». «Хватит двух минут». «Что?» «Увидите». «Кстати, не знаю, как Дарья, а я голодна. Встали же ни свет, ни заря. Кроме трех глотков кофе в моем желудке нет больше ничего». И те давно переварились. Есть два варианта. Остаться на банкете, поесть, потом уйти по-английски. Или, как ты говоришь, пять минут и свалить в другое место, где не будет завистливых и злых взглядов. Что выбираем? «Пять минут и уезжаем», — Твердо ответил Александр. «Я знаю небольшой ресторан с потрясающей кухней». «Знаете...» После небольшой паузы продолжила Виталина. Чего я совсем не понимаю. Если вы так не хотите сидеть болванчиками перед гостями, зачем вообще устраивать банкет? Расписались бы и все. Положение обязывает, вздохнул Пущин. Я не могу, как говорится, зажать свадьбу. Потом родных ударей нет, с моей стороны тоже никого, а все остальные практически посторонние люди. Деловые партнеры, которым, по большому счету наполевать свадьбы или поминки. Главная тусовка, солидные гости, возможность пообщаться с партнерами в неформальной обстановке, выгулить новое платье и бриллианты жены или любовницы. Подавляющее большинство уже завтра не вспомнит, что делали жених и невеста, да и присутствовали ли они. «Будет какая-то программа? Народ надо развлекать чем-то еще, кроме еды и выпивки». «О, там целая команда профессионалов!» — улыбнулся Александр. Все будет. Конкурсы, песни, пляски. Для мужиков ария споёт. Дам Михайлов порадует». «Стас Михайлов?» — округлила глаза Виталина. «Что, хочешь послушать?» «Нет. Но Даша говорила, что вы свадьбу всего за два дня организовали». Я, конечно, не знаю ваших возможностей, но сомневаюсь, что столь востребованный певец смог найти окошко, чтобы сегодня спеть в ресторане. Деньги, Виталина, решают все. Пожал плечами Александр. Все продается и покупается, дело только в цене. Мне нужно, чтобы гости были довольны, поэтому я не скупился. Ты любишь деньги? Подруга игнорировала тычки от Даши, продолжая изучать Александра. «А кто их не любит?» «Я, например», — хмыкнула девушка. «Я лето люблю. И вишню». «Когда я был маленьким, тоже любил лето и ненавидел пенку в молоке», — задумчиво проговорил Пущин. «А потом я вырос и полюбил деньги, потому что если есть деньги, лето может быть в любое время года, а пенку удаляют до того, как подать на стол». «Не все, буркнула молчавшая до этого Дарья. «Многое, но не все. Любовь, верность, счастье и здоровье ни за какие деньги не купишь». Машина сделала плавный разворот, из-за чего Дашу прижала к мужу и остановилась. «Приехали», — констатировал Александр. «Что же, девочки?» Последний акт этой пьесы, а потом только то, что вы сами пожелаете. Ресторан ошеломил Пущин выбрал яр. Даша думала, что банкет будет в современном, дорогом и пафосном, полном стекла, бетона и металла здании. Насчет дорогое угадала. Конечно, этот ресторан обычно не назовешь. Его история насчитывала больше ста лет а интерьер соответствовал дореволюционной эпохе. Стены украшали фрески, а во внутреннем дворике — Александр потом ей специально его показал — находился настоящий фонтан, очень похожий на фонтан Большого театра. Заходить в него раньше даже не доводилось. Собственно, с ресторанами она по большей части знакома только снаружи, когда проезжала или проходила мимо. Огромный зал с высоченным потолком, сценой, живым оркестром и зонами на возвышениях произвел впечатление. Гости уже были на местах, и стоило грянуть маршу Мендельсона, встали и зааплодировали. А Александр бережно повел супругу к возвышению, шепнув ей: «Улыбайся». Растянув губы в радостной улыбке, Дарья шла, стараясь не споткнуться. Как же хорошо, что она послушалась Виталину и не только провела утро в салоне, но и надела предложенное подругой платье. Хороша бы она была в чем-то обычном. «Гад!» — покосилась напущена. «Ведь ни словом не предупредил, где будет банкет и сколько ожидается гостей». В голове кружилась музыка, аплодисменты, радостные лица. Все сложилось в калейдоскоп, сливаясь в общую пеструю массу. Громко что-то вещал тамада? Или распорядитель? Какая, по сути, разница? Даша двигалась на автопилоте. Улыбка намертво приклеилась к ее лицу, губы заледенели и не оттаяли даже после поцелуя. Гости дружно скандировали горько. Александр касался ее почти целомудренно, чувствуя, что девушка нервничает, стараясь не усугубить ее состояние напором. Надо было сбежать сразу после регистрации, как они с Виткой собирались. «А где Вита?» — Мелькала у Даши в голове. Но рассмотреть кого-то в большом зале не получилось. Слепили софиты, глушила музыка и восторженные спичи тамады. Пущин не отпускал ее ни на секунду. Или держал за руку, или обнимал, по-хозяйски расположив наглую конечность, почти на Дашиной «Мадам, сижу». Даже когда выступал с речью, вся суть которой сводилась к тому, насколько он счастлив, что встретил такую потрясающую девушку, то прижимал к себе, в конце речи поцеловав так, что у нее сбилось дыхание. Пять минут. Даша показалось, что все тянулось не менее получаса. Наконец Пущин забрал у нее бокал с шампанским, которое она лишь пригубила, да так и держала в руке, не зная, что с ним делать дальше, и потянул к выходу. «Господи, я думала, это никогда не закончится!» С облегчением выдохнула Дарья. «Подожди, а где Виталина?» «Сейчас выйдет. Я отправил за ней человека», — ответил Александр. «Уверена, что не хочешь остаться. Сейчас хорошие песни будут». «А до этого были нехорошие». «Музыка, конечно, замечательная». На сцене стояла аппаратура, и живые музыканты старались в реальном времени. Но еще оставаться под перекрестным огнем сотен глаз нет, нет и еще раз нет. И до этого хорошая, но вот-вот подъедет группа. Муж улыбнулся. Я свободен, потерянный рай. Любишь Арию? Странное название для песен на свадьбе буркнула Дарья и оглянулась, не мешает освежиться. туалет догадался Пущин, подзывая знаком девушку из обслуживающего персонала. Я тут подожду, перехвачу твою подругу, если конечно она не решит остаться. Дарья фыркнула, Витка решит остаться, Витка своих не бросает и отправилась в дамскую комнату. Улыбчивая девушка проводила и, поинтересовавшись, надо ли подождать дорогую гостю, или она сама найдет обратную дорогу, удалилась. Первым делом Дарья сполоснула руки и осторожно промокнула горящее лицо. Если бы не макияж, она бы с удовольствием умылась, но выйти с разводами и потеками не хотелось. Пришлось обойтись без активных водных процедур. Звук бегущей воды дернул за какие-то веревочки в организме, Девушка ощутила потребность посетить одну из кабинок. Стоило ей уединиться, как в помещение вошел еще кто-то. «Вер, давай скорее!» «Сейчас, сейчас!» Судя по звукам, девушка зашла в соседнюю кабинку. Все самое интересное пропустим!» Ныла вторая девушка. «Не могла заранее, что ли?» «Я же не виновата, что в первый день у меня так льёт!» Буркнула первая чем-то шурша. Запаслась всем заранее. Надо только менять каждые два часа или полтора. Блин, ну что ты там копаешься? Криста, ну что мы пропустим-то за полчаса. Невесту видели, они все равно уже уехали, остальное никуда не денется. Кстати, Влад обманул. Надо с него потребовать неустойку. Жалко не догадалась на слове поймать. Рассказывал, представляешь, что Пущин невесту от всех прячет и на банкет ее не привезет. Глупости. Как это не привезет? Ну, все думали, что она такая красавица, что нормальным людям показывать страшно. Девушка хохотнула. Никто не знает, откуда она взялась. Наверное, из глухой провинции какой-нибудь. Какая провинция! Ты видела ее, куколка, а платье, да, не свадебное, как мы привыкли, но в этом и изюминка. У всех все традиционно, а тут эксклюзив. Криста, я тебя умоляю, какой эксклюзив! Обычное, трансформер. Правда, не дешевая, но это заслуга пущена, а не этой выскочки. Кстати, ни одного украшения нет видела, даже Серег. Куколка, по мне миленькая, но не больше. Например, Егине она и в подметке не годится. Кстати, ты видела, как она смотрела? Если бы взглядом можно было убить, невеста бы уже в морге лежала, рассмеялась первая. Вер, ты там что, корни пустила? Еще бы она не злилась. Из-под носа мужика увели. Все, выхожу. Дверь открылась. Каблучки процокали к умывальникам, полилась вода. «Любопытно будет посмотреть, вернется пущен к Регине или нет». «Думаю, нет. У них... Я слышала с этой... Как ее, А, Дарьей. Какая-то совершенно неземная любовь. Видишь, даже сидеть со всеми не захотели. Умотали отдельно праздновать». Загудела сушилка. «Ты платье Устинова видела?» «Интересный фасон!» Шаги и голоса стихли. Даша перевела дух. «Вот, уже сплетни. Хорошо, что они уезжают. Совершенно нет желания знакомиться с этой элитной тусовкой». Еще раз вымыв руки, девушка убедилась, что макияж не пострадал, и спешно вернулась к мужу. Пущин стоял не один, а в компании импозантного, почти полностью седого мужчины. «А вот и моя Дашенька», — обрадовался появлению жены Александр и заглянул ей в лицо. Все в порядке, дорогая?» «Да». Дарья стушевалась под пристальным взглядом Седовласова и неосознанно уцепилась за руку мужа. «Познакомься, это Вячеслав Павлович Корчин, владелец компании Global Consult». Пущин представил ей мужчину. «Очень приятно познакомиться», — пролепетала Даша, не очень понимая, что это за компания, но потом у мужа догадываясь, что это что-то значительное. И напряглась, вспоминая, что ранее читала или слышала. «Сегодня для нас с Сашей такой важный день. Спасибо, что нашли время лично поздравить». «Не за что, девочка. Я рад за вас». Хоть твой муж и забыл прислать приглашение, но я все равно явился непрошенным. Простите, старика, за эту вольность. Дарья быстро бросила взгляд на мужа и решила спасать положение. «Саша не виноват. Приглашения были заполнены, ваше так самым первым. Но, видимо, вмешался человеческий фактор. Мы обязательно выясним, почему именно ваше приглашение потеряли и не доставили». По лицу пущено, разлилось облегчение. «Вячеслав Павлович, Даша права. Это досадное недоразумение. Моя вина. Лично не проконтролировал. Позвольте, мы проводим вас в зал». «Нет, спасибо. Я на минутку заскочил поздравить и подарок передать», — добродушно ответил Седовласый. «Не люблю подобные торжества. Шум, гам». Не моё. Вы и сами, я слышал, предпочитаете день вместе провести, чем среди этой толпы. Одобряю, кстати. Хорошую девочку выбрал Александр Сергеевич, настоящую. Рад за вас. Пойдем на воздух. Заодно на подарок посмотришь. Возле входа стоял красный мини-купер, перевязанный широкой розовой атласной лентой. «Вячеслав Павлович!» — выдохнул Пущин. «Молчи, не тебе, Дарю. Сам-то еще не додумался девочку порадовать машинкой. Я только собирался выбрать. А я уже выбрал. Дашенька, это тебе от нас с Людмилой. Право-то есть?» Дарья, не сводя заворожённых глаз с машины, машинально кивнула, не в силах произнести ни слова. «Ну и отлично!» Корчин кивнул головой, к нему тут же подскочил один из сопровождающих и протянул кожаную папку и ключи. Вячеслав Павлович передал папку Пущину, а ключи вручил растерянной Дарье. «Владей!» «Спасибо!» Даша стиснула ключи и сглотнула. «Ну и подарки у этих богатых! Машина за полтора лимона просто так! Подарок на свадьбу!» «Спасибо!» — повторила она еще раз. «Она такая дорогая, мне неудобно!» «Пустяки! Сделай старику приятное! Прокатись, а я полюбуюсь!» — махнул Корчин. Как под гипнозом Даша подошла к красному чуду, открыла дверь, села. Машина негромко заурчала и плавно тронулась с места. «Боже, какое наслаждение!» У нее опять есть машина. Старенький «Жигуленок» жалко, конечно, но она давно мечтала о новом автомобиле. «Спасибо, Вячеслав Павлович, она великолепна!» «Угодил?» «О, да!» Мужчина довольно рассмеялся и продолжил. «Не буду задерживать. Вижу, вам не терпится остаться только вдвоем. Тебе, Александр Сергеевич, подарок другой». В среду приезжай в офис, часам к восьми». Пущин сдержанно кивнул. «А в воскресенье ждем вас с супругой к нам на обед. По-простому, без реверансов. Посидим с семьями, отметим события». «Вы как?» Даша вопросительно взглянула на мужа, и тут к ним подошла Виталина. «Ох, простите, задержалась. Здравствуйте!» «Разумеется, мы будем», — ответил на приглашение Александр. «А это что за милое создание?» — заинтересовался Корчин. «Сестра?» «Нет, подруга». «Виталина Вечерина», — улыбнулась Витка. «Дочь Акентия, уточнил Вячеслав Павлович. «Да. Вы знаете папу?» «Очень хорошо знаю». «Привет передавать не прошу, сам позвоню. Расскажу, что дочка у него красавица и выросла. Он по-прежнему в Америке?» «Да, вместе с мамой». Уж подумал было, не решил ли он наведаться в Москву. Давно не виделись, был бы рад встрече. «Так в воскресенье ждем вас, и подругу захватите». Корчин подмигнул девушкам кивнул Пущину и сел в подъехавший внедорожник. Александр мысленно выдохнул и в очередной раз поблагодарил интуицию, которая нашептала ему идею. все таки появиться на банкете с невестой. Хорош бы он был, если бы Корчин застал его, к примеру, танцующим с любовницей и узнал, что молодая жена в ресторане не появлялась. Нет, с Корчином надо ухо востро держать. «Ну, что, девушки?» «Двинули?» Он весело улыбнулся, подхватил обеих под руки и чуть подтолкнул к машине, которую только что подогнал к входу Глеб. «А можно я на своей поеду?» прошептала Даша, не сводя взгляда с подарка. «О, тебе жених машину подарил!» восхитилась Вита. «Конечно, едем на ней! Только, Дарь, нам надо наряды сменить!» «Ой, точно!» Мы быстро она дернула виталину за руку, устремляясь в уже знакомую туалетную комнату. Александр дернулся следом, потом махнул рукой. Девушки, что с них возьмешь? Сейчас будут прихорашиваться полчаса, потом уже дома переодеваться два часа. Хорошо, если после пяти выберутся. Но он ошибался. Две стройные фигурки, перебирая ума помрачительными ножками, появились спустя минуты три. Он даже додумать о женской любви к опозданиям не успел. И этот наряд Даришел необыкновенно. Коктейльное платье-футляр, того же розово-лилового цвета, изумительно облегало фигуру. Мужчина обласкал взглядом стройные ножки, сглотнул, выругавшись про себя, как подросток, ей-богу, и спросил — А где остальное? Вот. Выступила вперед Виталина в таком же коротком и облегающем платьице, показывая на ткань у себя на руках. Это платье-трансформер. Юбка отстегивается. А, -а, а. Нет, просто оружие массового поражения какое-то. Пущин с усилием отвел глаза от жены. Подумал, что это будет очень долгий день, и распорядился. «Глеб, забери вещи и держись за нами. Мы все садимся в красную, но поведу я. Там коробка-автомат, поэтому прежде чем выезжать на улице, тебе придется привыкнуть».